Андрей Усачев, Малуся и Рогопед, в плену у Букасок. Шоссе уходило за горизонт. Вокруг тянулись цветущие луга, и корова то и дело сбегала на обочину, чтобы ухватить пучок другой душистого клевера. Неподалеку от дороги, встав на задние лапки, не обращая внимания на людей, посвистывали снурки. Небольшие существа, похожие на ящерок. Время от времени появлялись пузатые башмачи. Завидев их, снорки моментально исчезали в своих норках. Затем они снова выныривали и начинали свистеть еще насмешливее. Чем дальше путники удалялись от города, тем выше становилась трава по краям дороги. Молодые ростки пробивали асфальт, и Розалии уже не нужно было никуда бегать. Она шла по шоссе и рвала траву прямо под ногами. Но если корову это радовало, то моряк был не в восторге от такого моря цветов. «Того и гляди, утонем!» – мрачно шутил он. Шутка оказалась недалека от истины. Сначала трава вокруг была по пояс, затем по плечи. А через некоторое время лепестки гигантского клевера и ромашки уже шумели у них над головой. Шоссе превратилось в сумрачный туннель. «Странно, что оно не заросло совсем», – настороженно сказал Рюрик. Видимо, тут кто-то ходит. И действительно, тут, то там, то тут дорогу стали пересекать следы. Они не были похожи на следы человеческих ног. И то еще больше насторожило моряка. Вскоре дорогу путникам перегородил ствол гигантского подсолнуха. Моряк, под натужись, приподнял его, как шлагбаум. Но только Маруся и Розалия прошли под стволом, раздался грозный оклик. «Стой, кто идет?» И на дороге возникло странное усатое существо с ярко-зеленым защитным костюмей и каски. В четырех лапах, всего Маруся насчитала их шесть, существо держало дубинки, усыпанные острыми шипами. «Вы кто такие?» «А ты сам кто такой?» Не менее грозно спросил моряк, не выносивший, когда с ним грубо разговаривают. «Командир покраничной заставы, мы букаски!» «А вы без позволения пересекли нашу границу!» Командир свистнул, и тут же из зарослей выскочил целый взвод вооруженных солдат. «Мы мирные путешественники, — сказала Маруся, — и хотим пройти через вашу страну». «Мирные?» — покачал усатой головой командир. «А почему вы ходите с холодным оружием?» «Целых два штыка!» — показал он на Розалию. «Да это же корова! Вы что, коров не видели?» «Видели? Все коровы оранжевые, а у них белые, опознавательные пятна на крыльях». «Оранжевые коровы? С крыльями?» Розалия была возмущена. «Я не какая-нибудь букашка, чтобы летать!» Но командир продолжал. «Итак, два нарушения. Пересечение государственной границы и ношение холодного оружия. Но это не главное. Главное, он...» Усатый кинул в сторону моряка. Очень напоминает важного государственного преступника. Полосатого смельчака. «Я моряк! Ничего не знаю. Приметы совпадают. В полосатой одежде и все время шумит. В общем, вы арестованы». «Бегите назад!» — крикнул Рюрик девочке и корове. Выхватил свой кортик и собираясь прикрыть отступление. но куда там?» Сверху упала сеть, похожая на толстую липкую паутину, и все трое безнадежно запутались в ней. Командир свистнул еще раз, и за ближайшего поворота выехал танк, что-то вроде осиного гнезда из двух живых гусеницах. Наших друзей усадили наверх и под охраной взвода букасок повели вглубь непроходимых лугов. Чем дальше они ехали, тем больше понимали, что шансов выбраться у них отсюда нет». Страна была густо населена, но тут-то там по дорогам маршировали отряды вооруженных букасок. «Эй, кого везете?» – интересовались встречные. «Поймали полосатого смельчака с бандой», – гордо отвечал командир. Несколько раз гусеницы ломались, их тут же меняли на новую пару. Иногда попадались конные отряды, лихо скакавшие на кобылках – Видимо, Букаски были здесь главными. К вечеру отряд прибыл в штаб Верховного Жука. Но выяснилось, что начальство уже отдыхает, и допрос решили отложить до утра, а наших друзей отправили в тюрьму. Тюрьма для особо опасных преступников находилась в центре Большой Поляны. Посреди нее рос высоченный ростом дуб-репейник. Пленников освободили из сети, и в специальной корзине – подняли на самый верх. Отсюда еще никто не убегал. «Вас даже сторожить не надо», сказал важный жук в форме охранника. Тюрьма закрывается точно с заходом солнца и открывается через пять минут после восхода. Небесная механика. Пленники огляделись. Вокруг до самого горизонта тянулся нескончаемый лес дремучих трав. Гигантские ромашки, зверобой – Мята и десятки других растений, названий которых Маруся не знала. Впрочем, долго любоваться пейзажем не пришлось. Тюремщик не обманул. Как только солнце село, растение сомкнуло свои лепестки, и путники оказались внутри купола, усеянного шипами. Моряк в ярости стал кромсать кортиком стены тюрьмы, но только поранил руки колючки. «Бесполезно», — сказала Розалия. Цветы распускаются только, когда на них падает солнечный свет. «Что же мы всю ночь будем сидеть в темноте?» Спросила Маруся. «Рюрик, твой фонарик работает?» «Между прочим, это идея!» Моряк достал из рюкзака фонарь и включил его. «Направляй в саму середину, в чашечку!» Посоветовала корова. Стены тюрьмы вздрогнули и стали открываться. Электрический луч украл. Обманул цветок. Над друзьями распахнулось звездное небо. Звезды казались удивительно крупными и яркими. То ли от высоты, на которой находились пленники, то ли от ощущения свободы. Впрочем, ощущение это быстро прошло. Можно было бы спуститься на веревках. Эх, не хватит, вздохнул моряк. Фонарик замигал, свет стал тусклее. Лепестки растения начали подрагивать. Было ясно, что как только свет погаснет, цветок снова закроется. Издалека донеслось слабое жужжание. Оно звучало все ближе и ближе. Вскоре из темноты вынырнуло мохнатое существо, окрашенное в желтые и черные полосы. «Странно. Свет ночью в тюрьме. Вы кто?» «Мы не преступники!» – сказала Маруся. Нас приняли за банду какого-то полосатого смельчака. Полосатый смельчак — это я! Точнее, шмельчак!» Морося пригляделась внимательнее и увидела гигантского шмеля. «И я вас с удовольствием спасу, тем более вас арестовали за меня!» Он что-то прожужжал в темноту, и через мгновение появились еще два шмеля. «Мельчак и весельчак», — представил их шмельчак. «Быстренько забирайтесь к нам на спины!» Времени на рассмышления оставалось мало. Маряк оседлал шмельчака, а Маруся вскарапкалась на спину мельчака. А вот розалие дело обстояло плохо. «Розалия, не бойся!» – подбадривала ее девочка. Но корова дрожала всем телом и жалобно мучала. Фонарь светил еле-еле, лепестки цветка начали складываться – Последнюю секунду весельчак обхватил корову всеми шестью лапами и вслед за остальными поднялся в воздух. Через мгновение воздушная тюрьма закрылась.